Однако, вы скрытный человек, господин Марселяк. сухо оборонила она, когда я закончил, утаили от меня важную улику? Самостоятельно вели расследование. Вы знаете, что вам может быть за такое, а? Я вздернул подбородок. Однако и вы, баронесса, тоже о многом умолчали, признайтесь. Прежде всего о том. что человек с поезда вовсе не был Лемоном. Вам ведь сие отлично было известно. Допустим, еще суша произнесла она, буравя меня глазами. Ну и что? О чем еще вы умолчали? Может быть, дело вовсе не в Лемоне, а в ком-то другом? А может быть, никаких чертежей на самом деле не существует, и вы выдумали их для отвода глаз? Баронесса Корф вздохнула. — Чертежи, к сожалению, как раз существуют, — призналась она. — Именно из-за них я и оказалась здесь. — Предположим, — поразмыслив, согласился я. — Но кто тогда тот человек, в чем кармане оказался паспорт на имя Петровского? — Ваш агент? — Он следил за Лемоном и Фридой Келлер? — Или, может быть, выслеживал Стоянова?» Амалия Корф метнула на меня колючий взгляд. «Ну и фантазии у вас, Аполлинарий Евграфыч. Успокойтесь. На самом деле все гораздо проще. Как мы предполагаем, тот человек был сообщником немцев и поссорился с ними. Мы считали, что ему известно о чертежах. «Да что там!» — перебила сама себя баронесса. Ему совершенно точно было о них известно. Как его зовут? Мы не знаем, отозвалась Петербургская гостья, и в глазах ее мелькнули непонятные огоньки, которые заставили меня насторожиться. Поймите, это дело как спутанный клубок ниток. Мы видим одну торчащую нитку, дергаем за нее и пытаемся распутать клубок, но в результате все еще больше запутывается. она улыбнулась не разжимая губ могу вас заверить если бы я знала как зовут сообщника немцев меня бы давно уже здесь не было тогда бы многое прояснилось очень многое добавила она я еще немного поразмыслил вчера я расспрашивал людей в глухове, но у меня не было возможности провести обстоятельный допрос начал я полагаю Если вы пошлете туда своих людей, они смогут выяснить немало деталей, которые ускользнули от меня. Может и так, отозвалась баронесса Корв. Но время, время, дорогой господин Марселяк, поджимает. Она поморщилась. Значит, судя по тому, что вы видели, кто-то уже успел обыскать тело до нас. Да, сказал я. И тем не менее. — Придется еще раз как следует осмотреть его, — вздохнула баронесса. — Может быть, удастся найти хоть какую-нибудь зацепку. — Не знаю, какую, но, честно говоря, я была бы рада любой. Она повернулась к двери и возвысила голос. — Григорий Никонорович, ваш сотрудник опять отличился. Он нашел пропавшего Петровского. — Едем. Я был бы счастлив изложить в своих записках, что на теле лже Петровского мы обнаружили нечто, что позволило нам непреложно установить его личность, после чего, на протяжении десяти страниц, баронесса Амалия Корф с легкостью отыскала бы пропавшие чертежи и завершить историю сообщением о том, что каждый из тех, кто и помогал, получил по Анне первой степени. в награду. Примечание. Анна первой степени, высокий орден, степень которого в частности давала право на потомственное дворянство. Конец примечания. Однако так случается лишь в романах, где следствие на протяжении всего повествования движется только по восходящей и в конце концов завершается изобличением и более или менее искренним раскаянием. Преступника. В жизни же следствие вещь скучная и зачастую пренеприятная. К тому же оно то и дело заходит в тупик. Да так там и остается. Взять хотя бы нашего пассажира. Ну, нашли мы его. И что это прибавило к нашим знаниям? Да ровным счетом ничего. Хотя одной загадкой вроде бы сделалось меньше. И опять Стрекотали кузнечики. Амалия вполголоса разговаривала с доктором о том, что он может сообщить ей особого по поводу убитого. Оряжский морщился, ходил по полю кругами и косился на меня чистым зверем. Парадный воротничок сжимал ему горло. Исправник был весь красен, как перезревшее яблоко. Потом пошли к Онофрееву снимать показания. Урядник, узнав, что переехал уже мертвого человека, на радостях напился так, что теперь Семеновна убежала к себе и заперлась. Был дивный вечер. Лаяли собаки, кот сверкал топазовыми глазами с покосившегося плетня. Примечание. В XIX веке топазы в подавляющем большинстве были желтого цвета. Поэтому Топазовым назывался именно желтый цвет конец примечания. И опять стрекотали кузнечики, и не было им никакого дела до того, что где-то кого-то столкнули с поезда и много-много голов мучились над тем, что они ничего не знают об этом, что знают слишком мало, что знают совсем не то, что следует что. Черт знает! — Что такое? — пропыхтел исправник. Наконец, со всеми формальностями было покончено, тело увезли, баронесса уехала вместе с доктором, а мы с Григорием Никанорычем зашагали по дороге обратно в усадьбу. Я видел, что исправник не прочь дать волю своему раздражению, но, по правде говоря, мне не было никакого дела до него и до его чувств. — Все хлопочете! Ледяным тоном спросил он, как только мы остались одни. «На повышение надейтесь. Я мог бы ответить, что мне хорошо и вен, что было бы явной ложью. Мог сказать, что ряжский при своей обходительной манере получит повышение гораздо скорее меня, хоть бы все заслуги принадлежали мне, но тут мне сделало скучно. «С какой стати я должен лебезить перед ним?» потому избрал третий путь. Просто промолчал. «Нет, ну просто невозможно, голубчик!» застонал Григорий Никонорыч. «У людей свадьба, радость. А вы все так и норовите влезть со своими трупами?» «Нехорошо-с, очень нехорошо-с!»